Александр Беляев. Замок ведьм. Глава 1. Беглец. В судетах, с юга на север, тянутся кристаллические Ригорнские горы с широкими закруглёнными верхами, поросшими хвойным лесом. Среди этих гор, находящихся почти в центре Европы, Есть такие глухие уголки, куда не доносятся даже раскаты грома мировых событий. Как величественные колонны готического храма, поднимаются к тёмным зелёным сводам стволы сосен. Их кроны так густы, что даже в яркий летний день в этих горных лесах стоит зелёный полумрак, только кое-где пробиваемый узким золотистым лучом солнца. Земля устлана таким толстым ковром сосновых игл, что нога здесь ступает совершенно бесшумно. Ни одна травинка, ни один цветок не могут пробиться сквозь этот толстый слой. Не растут в таких местах грибы и ягоды, малые лесных обитателей. Изредка, пролетая, отдохнет на суку молчаливый ворон. А нет грибов, ягод, птиц и зверей, не заглядывают сюда и люди. Только лесные поляны да болота, как оазисы, оживляет мрачно величественное однообразие леса. Горный ветер шумит хвойей, наполняя лес унылой мелодией. Ниже у подножья гор в деревнях живут люди, работают на лесопильнях и в шахтах, занимаются скудным сельским хозяйством. Но сюда на высоту не заходят даже бедняки за хворостом. Слишком тяжёл путь и длинна дорога. И старый лесник Мориц Вельтман сам не знает, Что и от кого он сторожит? Ведь мы в старом замке охраняю, говорит он иногда с усмешкой своей старухе Берте. Вот и вся работа. Окризное население избегало посещать участок леса у вершины горы, на которой стояли развалины старого замка. Одна из его башен ещё хорошо сохранилась, но и она давно была необитаема. С этим замком Как водится, были связаны легенды, переходившие из поколения в поколение. Население окрестных деревень этого глухого края было уверено в том, что в развалинах старого замка живут ведьмы, привидения, упыри, вордалаки и прочая нечисть. Редкие смельчаки, решившиеся приблизиться к замку, или заблудившиеся путники, случайно набредавшие на замок, уверяли, что они видели мелькавшие в окнах тени И слышали душ раздирающие вопли невинных младенцев, которых похищали и убивали ведьмы для своих колдовских целей. Некоторые даже уверяли, что видели этих ведьм, пробегавших через лес к замку в образе белых волчиц с окровавленной пастью. Всем этим рассказам слепо верили, и крестьяне старались держаться как можно дальше от страшного нечистого места. Но старый морец Повидавший свет прежде, чем судьба забросила его в этот дикий уголок, не верил басням, не боялся ведьм и бесстрашно проходил мимо замка во время лесных обходов. Морец хорошо знал, что ночами кричат не дети, которых режут страшные ведьмы, а совы. Привидение же создаёт пугливо настроенное воображение из игры светотеней лунных лучей. Берта не очень доверила объяснения Морица и побаивалась за него, но он только смеялся над её страхами. Был ещё один человек, который не имел никакого почтения к ведьмам старого замка чешский юноша Иосиф Ганка. Когда немцы захватили Судеты, он был отправлен ими в трудовой лагерь. Ганка бежал из лагеря, несколько дней скитался в горах, и нашёл временный приют в сохранившейся башне замка Ведьм. Зная суеверный ужас окрестного населения к этому месту, он чувствовал себя здесь в относительной безопасности. Голод заставлял его бродить по лесу в поисках пищи, но лес не мог прокормить его, и силы юноши падали. Однажды, когда он отдыхал у болота, уже совершенно истощённый, На него набрёл морец Вельтман. Старый лесник сурово спросил юношу, кто он и что здесь делает. Иосиф посмотрел на лесника и решил, что этот старик совсем не злой, хотя и обратился к нему таким суровым тоном. И Ганка, поколебавшись немного, решил рассказать свою несложную историю. Выслушав этот откровенный рассказ, лесник задумался. Ганка не ошибся. У старого моряца было доброе сердце. "Что же тебе здесь пропадать?" наконец сказал моряц. "Пойдём со мной. У моей старухи найдётся и для тебя кусок хлеба". Это было сказано уже таким ласково-отеческим тоном, что Ганка без колебаний поплёлся за моряцом. Вильдманы жили одиноко в своём домике. Их сын умер в детстве. А дочь работала на фабрике в Брно. Старая Берта радушно приняла Ганку. Так и Осиф неожиданно стал членом семьи Вельтманов. Берта заботилась о нём как о родном сыне, со слезами и негодованием слушала рассказы Осифа о его жизни в трудовом лагере, о жестокости новых хозяев. И Осиф чувствовал бы себя совсем счастливым в этих простых и добрых людей. Если бы не мысль, что он обременяет их, урывая кусок от скудного стола, правда, он помогал Берте в её несложном хозяйстве, но этого ему казалось мало. И иногда он выбирался в лес, чтобы пополнить на зиму запас топлива из хвороста и бурелома. Опасаясь за него, Берта уговаривала Осифа не отлучаться из дома. Он обещал ей не спускаться с гор к людям и не приближаться к страшному замку. Последнее обещание он, впрочем, не исполнял строго. Так однажды шёл он уже поздно вечером мимо развалин со связкой хвороста. В лесу почти стемнело, но на поляне окружающий замок ещё стоял рассеянный свет. Тёмными причудливыми массами поднимались развалины. Чётким силуэтом рисовалась в небе уцелевшая башня. Иосиф рассеянно глянул на эту высокую круглую башню и едва не вскрикнул от удивления.